Хорошо, пожалуйста. Ну что, устали? Ой, ужасно устали. Конечно, человек устали. Человек было да. сегодня. Ну, все, товарищи, отдыхайте. Согласно кодекса труда. На, съездите на Воробьевы горы. Сейчас золотая осень, листья. Какие листья, Александр Тарасович? До постели бы только добра. Ой, я вас понимаю. Я сейчас тоже лягу, почитаю, да, что-нибудь. По историческому материализму, а как же, да. И тоже спать. Не надо, не надо, не убирайте ничего, Ой, не надо. До Иди, свидания, бабара. Александр Таратович, до свидания. До свидания, до свидания, до свидания. Ох ты, боже мой. Ну, надоели, окаянные. Целый день в глазах одни зады и банты. Банты, господи. И зады. Так, ладно. Зоя! Зоечка! Директорша, моя дорогая. Что? Так, Зоя, дело важное. Даешь Аллу Вадимовну в срочном порядке. Кого? Аллу Вадимовну. Ну ты что, не пойдет? Пойдет. Меня слушай. Слушай, Метистова, пойдет. Сколько она тебе должна? Около 500 Вот и козы. Да заплатит. Нет, не заплатят. Зоя, слушай, Метистова, ладно? Не заплатят. У нее глаза не кредитоспособные. Нет. По глазам ведь всегда видно, есть у человека деньги или нет. Я серьезно, я по себе сужу. Я когда пустой у меня тоска, философия долевает на социализм тянет, я тебе говорю, баба на отлете, задумывается она. Когда баба задумывается, всегда одно из двух. Либо нас с мужем разводится, либо она из СССР лототы хочет дать, а денег нет. А, шикар зови -ка, экземплярчик-то какой, а. Это было бы украшение квартиры. Впалданно, мадам Ивановой. А то и твои Лизонька и Мембрия что могут? Въезжать? Ну, они второй сорт. Так нельзя шахмама на втором сорте выезжать. Надо же на широкую ногу. Раз у нас хозрасчет. Так, кого еще черт несет? Алла Вадимовна спрашивает, можно к вам? Это... <смех> случай, Зоя. Зоя, случай, говорю. Жми ее. Жми ну, ее, ладно, говорю. Ну ладно, не суетись. Ну... Проси. Хорошо. Пожалуйста, Алла Вадимовна, пожалуйста, ждут. Здравствуйте, Зоя Денисовна. Простите, если я не вовремя. Что что вы, вы алочка я вам всегда очень рада. Алло, я не знаю, что мне сказать о вашем платье, кроме того, что оно очаровательно. Это комплимент Зое Денисовне. <с movies> Но если бы вы видели те модели, которые нам сегодня привезли из Парижа, вы бы взяли это платье и сказали, что мне дают, что я ношу, выбросили бы в окошко. Я даю честное слово бывшего кирасира. А вы были кирасиром? Во Францию три кирасира из русского плена. Вы разрешите мне, Зоя Денисовна, потом взглянуть на модели? Конечно, конечно, какой разговор. Ну, ну ладно, я улетаю. Да, э все хлопочете? Да, того согрейте, свету дай. Всех вокруг благословляй. Алла Вадимовна, до свидания каш жми ее, я тебе говорю, жми. Не суетись. Превосходный у вас администратор, Зоя Денисовна. Он положительно создан для этой должности. Да, да, да. да. А что, он действительно бывший кирасир? <свят> О, это я не могу сказать вам точно, к сожалению. Присаживайтесь, пожалуйста. Благодарю вас. Чаю хотите? Спасибо, нет, не беспокойтесь. Я к вам по важному делу, Зоя Денисовна. Слушаю вас во- первых я хотела бы переговорить с вами относительно моего долга я ведь должна вам если не ошибаюсь 5001 рубль да да совершенно верно дорогая зоя денисовна я наношу вам большой ущерб тем что задерживаю плату вопрос мы впрочем не леп я сама это прекрасно понимаю. Но дело в том, что финансовые обстоятельства в последнее время не важны. Я крайне стеснена, как никогда еще. Мне очень совестно, поверьте. Вы меня убиваете вашим молчанием, Зоя Денисовна. Ну а что же я могу сказать вам, милая Алла Это очень печально. Да, да. Вы, разумеется, правы. Я попрошу вас еще два или три дня и употреблю все свои усилия, чтобы достать эту сумму. Мне очень совестно, поверьте. До свидания, Зоя Денисовна. До свидания, Алла Вадимовна. Да, Ага, Вадим, на минутку. Да. Вы ведь, кажется, хотели посмотреть модели? Зоя Денисовна, вы шутите? Я бы сказала, это суровая шутка. Мне нечем заплатить за то, что я сшила. Я не знаю, как быть, а вы... Ну, господи, нельзя же все время говорить о деньгах.